Глава шестая. Это было одно из тех самых времяпрепровождений, которые люди так ненавидят: сродни ожиданию в очереди или бегу за кем-то. От тугих веревок, которыми связали игроков, почти сразу затекли руки и ноги, не подвинуться, не размяться. А еще, как только организм понял, что ему что-то запретили, сразу появилось желание почесаться, перекусить, попрыгать, сделать сальто. Что угодно, только бы не стоять бессмысленно на одном месте. Однако Саша, как и остальные, могла лишь слегка поворачивать голову вправо или влево, но не вверх или вниз. То есть нельзя было посмотреть ни на безоблачное голубое небо, вид на которое помог бы расслабиться, ни на то, что творится у них под ногами. И именно это последнее обстоятельство прилично пугало. Саша ощущала, как поднимается вода, как она щекочет грудь и стремится к шее. Становилось жутковато от мысли, что рядом может плавать кто угодно, начиная от извивающихся угрей и заканчивая акулами. Краем глаза Покровская наблюдала за своими соседями и, дабы хоть как-то развлечься, решила изучить их. Справа от нее, у первого столба, стояла лебедь. Она испытанием явно не прониклась. Стонала, охала, вздыхала, рвалась на свободу и, кажется, даже пустила слезинку. Слева же от Саши примостилась уже слегка ненавистная, по-английски «сдержанная Мария». В отличие от фитнесняшки, она спокойно воспринимала привратности судьбы и не пыталась вырваться из оков. И вообще, словно ушла в себя и прямо в этот момент постигала дзен, Угол обзора позволял Саше увидеть на её шее массивное украшение в виде осьминога. Вещица казалась настолько несуразной, что и мнение о девушке складывалось соответствующее. Саша посмотрела на берег, по всему периметру которого расположились спасатели. Они внимательно наблюдали за людьми при первой же опасности, собираясь броситься на помощь. Хуан расхаживал неподалёку то и дело, посматривая на конкурсантов. Он будто надеялся, что кто-то из них вот-вот сдастся, закричит «Спасите, помогите!» Но гости не торопились сдаваться. Саша сожалела, что подруги не рядом, ведь одно их соседство могло бы поднять ее боевой дух. А ведущий преднамеренно разбил компанию так, чтобы приятели были разделены и не помогали ближнему даже морально. Как и предвещал Хуан, Солнце палило нещадно. Белокожая Саша понимала, что завтра, а точнее уже сегодня вечером, будет мучиться от солнечных ожогов. Она лишь надеялась, что островной медик поможет с этой бедой, но потом вспомнила нелюдимого доктора и передёрнулась. Не хотелось бы попасть под прицел его жутковатых глаз. Покровская чувствовала, как начинают неметь пальцы на руках, и пошевелила ими, чтобы усилить кровоснабжение. Она не верила, что сможет выйти победительницей, но хоть и пригрозила Мишель, что сольётся в этом конкурсе, уходить первой сейчас почему-то не хотела. Саша знала, что подруга не простит ей этого и будет припоминать всю оставшуюся жизнь. Вполне возможно, что и Джо недалеко уйдёт от Ринальди. Покровская понадеялась, что кто-то из её соседок вскоре не выдержит и первый позовёт спасателей. Она снова пошевелила головой и решила завести разговор. «Как думаете, долго нам ещё придётся здесь стоять?» «Великая мудрость — ждать!» — произнесла англичанка. «Вы так смиренно к этому подходите!» Саша едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Она терпеть не могла людей, которые строят из себя Будду, познавшего тайны Вселенной. Словно почувствовав неискренность фразы Покровской, Мария повернула голову в её сторону, и они встретились взглядами. «Зачем вы здесь? Что и кому пытаетесь доказать?» «О, я никому и ничего не хотела доказывать. В игру меня втянула моя подруга. Наверное, вы её видели». «Та маленькая итальянка?» «А что, часто она решает за других? И как вообще можно позволять так управлять собой?» «Вы просто плохо знаете Мишель Ринальди. Эта девушка считает, что все в мире подчиняются только ей, включая собственных друзей и жениха. Ужасно, что он позволяет так с собой обращаться. Просто Генри — настоящий джентльмен. Знала я этих джентльменов». С лёгким презрением в голосе отозвалась Мария. На мой взгляд, мужчина должен всегда оставаться мужчиной, а не слепо следовать мнениям сестёр или подружек. Саше не хотелось обсуждать Генри у него за спиной, да ещё и с малознакомой девушкой. Она поспешила перевести тему. «А как вы сюда попали? Кому и что вы пытались доказать?» «Да так, некоторым. Хочу показать, что люди способны меняться». Я, кстати, занимаюсь научными исследованиями. Я археолог и специализируюсь на минойской цивилизации. Ого, в наше время не часто встретишь специалиста подобного профиля, попыталась польстить Саша. Не похоже, что вы вращаетесь в верных кругах. Саша услышала в тоне, с которым произносилось это предложение, свою подругу Мишель. Она не любила подобные ситуации и всегда ощущала себя в такие моменты человеком второго сорта. Не хватало на её голову ещё одной богатенькой наследницы немалого состояния. Тем временем вода прибывала. Покровская почувствовала, как волна дошла до уровня горла. Это взволновало её, и она снова ощутила приступ паники. Опять заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть, закрыла глаза и продолжала слушать собеседницу, Держась за этот разговор, как за спасительную соломинку. Мария с упоением рассказывала о себе. «В свободное от раскопок время я преподаю в Оксфорде. Кроме того, я часто участвую в различных инсталляциях. Очень надеюсь, что еще немного, и мое имя загремит на весь мир хотя бы в научных кругах». «Наверное, вы много путешествуете», перебарывая страх, поддерживала беседу Саша. «Ох, я объездила полмира. Но больше всего я люблю Грецию и Италию. Именно там античность выражена сильнее. А вы путешествовали хотя бы в одну из этих стран?» Покровская обрадовалась. Ей есть что сказать на эту тему. «Я долгое время жила в Италии, неподалеку от Рима», — приукрасила она свой недолгий отпуск. «Мой бывший жених был итальянцем». «А почему же был?» Внезапно Саша почувствовала сочувствие в голосе англичанки. «Это грустная история. Я не хотела бы её вспоминать. Дело в том, что мой бывший жених погиб». «Можете вы помолчать хоть немного?» — раздался напряжённый голос справа от Саши. «От ваших разговоров у меня начинается мигрень». «Что же нам ещё делать?» — возмутилась Мария. «День обещает быть долгим. Нужно же чем-то заниматься, чтобы не умереть со скуки». Эти устроители конкурса такие эгоисты. Посадили нас сюда, как зверушек. Они просто издеваются над нами и подвергают нашей жизни опасности. Эгоизм не в том, что человек живёт, как хочет, а в том, что он заставляет других жить по собственным принципам. Саша, насколько позволяли стягивающие их верёвки, покосилась в сторону Марии Нельсон, на что та пожала плечами и ответила. «Оскар Уальд. «Я не хочу сидеть здесь, как мишень для акул. Если бы я знала, что нас подвергнут таким опасностям, никогда бы не согласилась на подобную глупость», — ныла лебедь. «К тому же мне всё время кажется, что кто-то трогает меня за ногу». «Не говорите глупостей. Если маленькая рыбёшка и проплыла мимо вас, не стоит делать из этого проблему». «И вообще, неужели ваш мужчина не предупредил о том, что ожидает вас на острове?» «В том-то и дело, что нет. Он сказал, что я буду загорать на пляже и смогу восстановить здоровье после перенесённых стрессов». «Ай! Ой!» — вдруг взвизгнула она. «Я вам точно говорю, меня кто-то трогает». «Это всё ваши стрессы. Не может быть, чтобы рыба к вам подплывала близко, а к нам нет», — не поверила ей Мария. Саша заметно напряглась. Ей совершенно не хотелось, чтобы мимо неё проплывала рыба, даже безобидный карась или кто там водится в океане. Она представила себе, как нечто касается её ног и поняла, что не выдержит и сразу запросится на берег. Но как же Мишель? Ещё непонятно, кто именно вселяет в неё больше страха. Зубастое подводное существо или злопамятная подруга? Саша раскинула мозгами и собрала волю в кулак. У лебеди начиналась истерика, и Покровская раздражалась все сильнее. Она и сама была на грани. «И ведь предсказывал мне астролог, что не нужно в ближайшие дни выходить из дома и тем более отправляться в путешествия. Говорила, что это может плохо закончиться. Предупреждала, а я не послушалась». Как я могла забыть, что Сатурн сейчас находится в падении, и Меркурий ретрограден. Самое неблагоприятное время для каких-то начинаний. <coughs> Внезапная волна накатила на берег и накрыла всех с головой. Послышались крики и кашель участников. Чуваки, меня тут конкретно накрыло. <coughs> Это что вообще? Задохнуться нам тут, что ли? Крикнул, что есть мочи монах. С берега раздался насмешливый голос одного из спасателей. «Вы желаете покинуть конкурс?» «Чёрт, а два!» — послышалось в ответ. Саша присмотрелась к берегу и заметила, что прилив отодвинул спасателей дальше к отелю. Гид совсем пропал из виду. Внезапно со стороны блондинки раздался душераздирающий вопль. «Что ещё?» Мария не выдержала и прикрикнула на лебедь. «Оно здесь, у моего живота!» — билась в истерике та. «Заберите его от меня! Заберите!» «Кто-нибудь утихомирит эту мадам!» — крикнула Мишель. А другие стали взволнованно переспрашивать. «Кто там? Чего она кричит? Это акула?» «Дайте мне гарпун, я ее быстро приструню!» — пробасил Рой. «Акулу или девушку?» — сюморил Генри. «Алекса, ты вроде бы там ближе. Проясни ситуацию народу», — попросила Джо. Саша отказывал язык. Она и слова молвить не могла в ответ. А тут еще новая волна заставила всех захлебнуться и закрыть рты, и на всякий случай глаза. «Я сдаюсь! Сдаюсь! Вытащите меня!» — продолжал объясноваться лебедь. «Оно тут!» «Оно рядом! Кажется, укусило меня!» Спасатели, дабы избежать большей паники, ринулись к девушке. Они развязали ей путы, и она почти без сознания плюхнулась в воду и сразу пошла ко дну. Ее подняли, вынесли на берег и наперебой стали убеждать, что никаких акул и в помине не существовало, но она никак не могла успокоиться. Саша видела её бледное, напуганное лицо и понимала, что придумать такое девушка не могла. И ей, как человеку, который находился к блондинке ближе всех, не хотелось почувствовать холодное прикосновение чешуи. Пусть это и была безобидная рыбка. «Я тоже готова на берег!» — выкрикнула она. Спасатели забрали и её. Как только ноги коснулись песка, Саша почувствовала облегчение. Покровскую усадили рядом с блондинкой и тоже накрыли полотенцем. Девушка дрожала, с трудом сдерживаясь, чтобы не стучать зубами. «Там точно что-то было!» — шепотом поделилась с Покровской лебедь. И та ей поверила. Саша окинула взглядом конкурсантов и с удовольствием отметила про себя, что Мишель и сама побаивается. Всегда ухоженные волосы подруги намокли и свисали длинными паклями ей на плечи и на лицо. Она безуспешно пыталась сдуть их, но они, тяжёлые от воды, никак не хотели слушаться. Потом Покровская оглядела пляж и заметила Хуана. Тот о чём-то говорил по Bluetooth наушнику с незримым собеседником. Несколько минут спустя из отеля вышли официанты с большими блюдами разнообразных вкусностей. Здесь были и тропические фрукты, и зажаренная до золотистой корочки курица, и рыба, и очищенные креветки. От запахов этих разносолов у Саши потекли слюнки, а в животе предательски заурчало. Всё это поставили перед ней лебедью и предложили угощаться. Хуан самолично открыл бутылку шампанского, разлил по бокалам и дал девушкам, а тем, кто стоял в воде, объявил — «Каждого, кто сойдёт на берег, ждёт угощение. Вы уверены, что хотите стать победителями конкурса? Аутсайдер уже определён». По лицам участников пробежала гримаса неудовольствия. Искушение было велико, а тут ещё и внезапный ветер с берега донёс аромат свежеприготовленной пищи. «Нашли, чем взять!» — хорохорилась Мишель. «Этим нас не сломить!» «Говори за себя, малышка», — отозвался монах, — «я лично не прочь перекусить. Давайте сюда, спасатели Малибу, я готов сойти с дистанции». Так постепенно друг за другом на берег вышли сначала Мария, а за ней и Джо. Последняя отговорилась тем, что ей победа в принципе ни к чему. Потом, спустя час, когда терпеть прибывающую волну стало невыносимо, Почти одновременно к пиру присоединились Рейна, Павел, Джордан и Эдуар. Самые стойкие в лице Генри, Мишель и Роя продолжали бороться с волнами. Но когда Хуан, аки-змей-соблазнитель, пообещал тому, кто сойдет на берег следующим, рыбалку в открытом океане в свободный день, не выдержал и Трамбле. И тогда Саша поняла, что не для всех участников важна победа. Скорее, они просто хотели разнообразить свою жизнь и напрягаться вовсе не намеревались. Впрочем, прошел только первый конкурс. Неизвестно, к чему мог привести азарт на следующих этапах. В море остались только Генри и Мишель. Итальянка совершенно не хотела уступать жениху. Теперь, когда победа была так близка, она не могла не ухватить ее за хвост. «Генри, милый!» крикнула она, отплёвываясь от очередной налетевшей волны. «Поверь, победа мне жизненно необходима. Иди и угостись за мою победу бокалом шампанского». «А может, выиграет сильнейший?» Саше почудилась нотка раздражения в голосе Генри, чего прежде не бывало, тем более по отношению к Мишель. По-видимому, своим предложением, точнее приказом, она задела его природную гордость но дальше он спорить не стал и позвал спасателей. Как только сошёл на берег, Мишель попросила забрать и её, а добравшись до твёрдой поверхности, тотчас принялась расхваливать себя на все лады. «Ну и кто тут у нас молодец?» — прокричала она, устремляясь к друзьям. Она подошла к Генри, выхватила у него бокал шампанского, который ему только что преподнёс официант, и осушила его залпом. «Мы уже знаем, кто завершил участие в нашей игре», — послышался голос Хуана. «Но сейчас давайте чествовать победителя. Мисс Ринальди, прошу». Внезапно свалившаяся слава настолько вскружила Мишель голову, что она, не заботясь о том, какое впечатление производит на окружающих, завертелась, посылая всем воздушные поцелуи и улыбаясь мужчинам. «Давайте сюда ваш приз». «Что же вы выберете?» «Что так необходимо вам на острове из вашего гардероба?» Все уставились на нее в ожидании. Кто-то думал, что она попросит перочинный нож, кто-то родил о бинокле. Девушкам не хватало предметов гигиены или пилочки для ногтей. Но Мишель, как обычно, удивила. Она кокетливо поправила влажные волосы и томным голосом промолвила. «Как же плохо вы меня еще знаете, Хуан!» Я выбираю свои золотые туфли от Джимми Чу.